Октябрь. Винсент так и не появился на пресс-конференции, и Мина прекрасно его понимала. СМИ набросились на последние новости расследования, словно пираньи на упавшую в реку коровью тушу. На месте Винсента она тоже не рискнула бы, показаться на глаза журналистам. Юлия взошла на сцену. Кое-какая информация уже просочилась в газеты, и воображение газетчиков работало вовсю, дополняя недостающие фрагменты действительной картины. Возможные сценарии, как это у них называлось. Шум медленно стих, и все взгляды устремились на Юлию. Мина стояла в стороне, скрытая драпировкой. Она тоже стала героиней последних репортажей и не понимала только, где им удалось раздобыть фотографии. За годы работы в полиции Мина наловчилась держаться подальше от прессы и прятаться от камер. Тем не менее, каким-то непостижимым образом журналисты вышли на один черно-белый снимок, на котором она выглядела ужасно. Он был сделан во время экстренного рейда, в тот момент, когда Мина... Даже не подозревала, что ее снимают. «Нам еще не удалось выйти на преступников, но, судя по всему, это Яни Боман и Кеннет Бэнксен. Яни приходится сестрой, Винсенту Вальдеру, как об этом уже писали газеты. «Когда он узнал, что убийца его сестра?» — выкрикнул репортер из Экспресса. «Я просила вас поднимать руки и спрашивать только после того, как я предоставлю слово» строго заметила Юлия. «Иначе у нас будет хаос!» Только теперь Мина заметила отца Юлии, шефа стокгольмской полиции, наблюдающего за дочерью из задних рядов публики. Его лицо светилось гордостью. Мина понимала, как трудно ему работать с их группой и как приходится выкладываться Юлии, чтобы доказать свою самостоятельность. Поэтому Мина и радовалась, так и за отца, и за дочь. «Что же касается вашего вопроса?» — продолжала Юлия, обращаясь к репортеру «Экспрессен». «Винсент не знал о том, что убийца его сестра, пока не был схвачен ею вместе с Миной Добири. Причина? Каковы мотивы?» Новый вопрос от того же репортера, и опять без разрешения. Мина видела, что терпение Юлии на исходе. «Еще раз прошу вас поднимать руки». Это связано с событиями, которые широко обсуждались в прессе в последние дни. Я имею в виду ту давнюю трагедию. Мать Винсента и Яни, Габриэла Боман, погибла при трагических обстоятельствах. И Яни обвиняла Винсента в том, что это событие в дальнейшем повлияло на ее жизнь. Другой репортер поднял руку. Но почему иллюзионные трюки? Откуда эта странная тема? Что мне вам на это сказать? Мой опыт работы в полиции говорит о том, что преступники не всегда рациональны в своих подходах. Как я уже сказала, это связано с обстоятельствами гибели Габриэлы Боман. Смерть Даниэля Баргабриэля тоже как-то с этим связана? Смерть Даниэля Баргабриэля не имеет отношения к этому делу, кроме того, что Даниэль был знаком с двумя жертвами Яни и Кеннета на сегодняшний день все причастные к убийству даниэля задержаны полицией согласно выводам прокурора у нас есть все основания для обвинительного вердикта даниэль тоже стал жертвой мести яни хотя и был убит кем то другим при мысли об этом молодом человеке мина почувствовала как у нее кольнуло сердце такая бессмысленная смерть оставалось надеяться что партия шведское будущее не переживет скандала и на следующих выборах камнем пойдет ко дну. Вопросы продолжали сыпаться, но мина уже вышла из зала и тихо удалялась по коридору, сопровождаемая затухающим голосом Юлии. Сухой корм с грохотом сыпался в металлическую миску. Босс прибежал на звук и набросился на еду, с большим аппетитом, судя по тому, как затрясся стол. «Ну что, парень?» Кристер опустился на пол, придерживаясь за край стола. Это далось ему не без труда и все-таки заметно легче, чем раньше. Следствие ежедневных прогулок с боссом. Он оперся спиной о кухонные ящики и погладил собаку по спине. Гарри Босх даже не подозревал, чего ему так не хватает в жизни. — Твои хозяева как в воду канули, — сказал Кристер. Их не нашли нигде на острове. На паром они тоже не поднимались, и никто не видел, чтобы от Линдё отходила лодка. Просто мистика какая-то. — Конечно, полиция уже вовсю обшаривает прибрежные воды, но они вряд ли что-нибудь найдут. — Слишком глубоко. Бусса прекратил жевать и вопросительно уставился на хозяина. Должно быть, по тону голоса почувствовал, что-то произошло. «Понимаю, что ты огорчен!» Кристер почесал собаку за ушами. Но думаю, нам с тобой стоит хорошенько прогуляться, как только ты поешь. Заодно купим мячик. Ты так любишь разрывать их на куски. Такой, знаешь, с блестками. Честно говоря, не думаю, что они когда-нибудь снова объявятся». Босс радостно залаял, и облизал Кристеру лицо от подбородка до лба. Его язык пах сухим кормом. В любом случае, хоть какая-то компания. Кристер и сам не понимал, зачем память время от времени возвращала его в те времена, когда он был молод, классы. Странно все-таки, что с тех пор он так и не поинтересовался, где сейчас ласса и чем занимается. Парень, которого он когда-то так хорошо знал, живет своей жизнью, о которой Кристор не имеет ни малейшего представления. При этой мысли он почувствовал нечто вроде укола ревности. В конце концов, он полицейский. И есть социальные сети, через которые, возможно, было бы не так сложно отследить этого ласса. И все-таки что-то произошло с ним в последнее время. Кристор почувствовал это, трогая рукой золотистый мех босса. Что-то будто зашевелилось внутри, сначала совсем слабо, а потом все более уверенно. Нечто, чего он до сих пор не испытывал, но чему всегда знал название — счастье. Мильда сидела за обеденным столом. Вера и Конрад поели, как всегда, быстро, после чего Вера села перед игровой приставкой, а Конрад занялся уроками. Теперь он сидел напротив Мильды с учебником по общественным наукам и время от времени делал пометки в компьютере. Ее Конрад. Это лето выдалось для него нелегким. Но пребывание в санатории произвело почти магический эффект. Вернувшись домой, Конрад не только оставил прежние глупости, но и в корне изменил отношение к школе и жизни в целом. И Вера заметила, что этой осенью он выглядит счастливым, а теперь вот даже стал делать домашнее задание. При этом Мильда, конечно, помнила, что не стоит ждать слишком многого. Сколько раз ей уже казалось, что Конрад наконец-то взялся за ум, а он снова скатывался спустя месяц или около того. И все-таки именно теперь все ощущалось несколько иначе. Мильда боялась надеяться, но чувствовала, что именно на этот раз изменения необратимы. Потому что все они этого заслужили. Ей не нужно было заглядывать в письмо от Ади, чтобы вспомнить, о чем там шла речь. На самом деле письмо было не от брата, а от его адвоката. «Адвокат!» Мильда фыркнула. «Какой-нибудь подельник Ади по теневому бизнесу? Или сокамерник? Почему бы и нет?» В отличие от Конрада, Ади не менялся. Никак не хотел сойти с дистанции в той гонке, где главный приз — деньги. Они же стали теперь их главной проблемой. Дом, где жила Мильда, они унаследовали на пару с братом. И Ади позволял ей жить здесь с Верой и Конрадом, проявляя тем самым неслыханное великодушие, в то время как непутевый отец детей Мильды не мог предложить ничего лучшего. Но великодушие Ади — не было безграничным. Он добивался наследства деда Миколаса в Эншиде, куда более просторного дома и расположенного в лучшем месте. Когда дедушка Миколас умер, Адя объявил, что дом в Эншиде — его, потому что он отдал свою половину того дома, где сейчас жила Мильда с детьми. Неслыханная щедрость обернулась неприятным сюрпризом, и Мильда не могла винить в этом брата. Просто все произошло слишком неожиданно. Она рассчитывала договориться, но Ади через своего адвоката объявил, что если Мильда хочет остаться в доме, то должна его выкупить, иначе его придется продать и поделить вырученные деньги. Или же Мильда рассчитается своей долей в наследстве деда. В любом случае времени на оплату оставалось не так много. О продаже не могло быть и речи, поскольку ее доли не хватило бы на новое достойное жилье, а подставлять детей Мильда не имела права. Строить планы на банковский кредит тоже не приходилось. Не так хорошо сейчас выглядели ее финансы. Между тем, как санаторий для Конрада обошелся ей очень недешево. Мильда просто не видела другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как ограбить банк. Она посмотрела на Конрада склонившегося над учебником. Их семью могло спасти только чудо. Рубен медлил. В последнее время он находился настолько вне зоны комфорта, что не рассчитывал туда вернуться, даже имея паспорт и свидетельство о вакцинации. И все-таки на мгновение задумался, а стоит ли оно того? У него ведь и без того вполне сносная жизнь. Так, по крайней мере, ему кажется. И работа занимает в ней не больше места, чем Рубен ей позволяет. Особенно теперь, когда группа подтвердила свою компетентность и его профессиональной репутации больше ничто не угрожает. Отсутствие семьи дает свободу и возможность заниматься чем хочешь. И никаких детей, которых нужно забирать из детского сада сразу после обеда или чего доброго сидеть с ними на больничном. «Больничный», — Рубен фыркнул. «Когда тройняшки начнут ходить, Педеру придется уволиться из полиции». А у Рубена есть все. Весь город полный возбужденных малышек в его распоряжении. И это похоже на автостоянку с круглосуточным обслуживанием. И никто не станет жаловаться на то, что о нем забыли или преподнесли недостаточно цветов на день влюбленных. Никаких измен, ни вымытой посуды, ни убранных комнат, никаких ужинов перед телевизором и засыпания в постели, тесно прижавшись друг к другу. Никаких светлых волос, пахнущих шампунем Тимати, никаких веснушек на носу, никакой элинор Быстро, пока не передумал, Рубен взял бумажку, набрал номер телефона и затаил дыхание. Здравствуйте, меня зовут Рубен Хёк, я хотел бы записаться к вам на консультацию. Педер уже не помнил, когда Анетта последний раз на него так смотрела. В первый момент он подумал, что она шутит. Только когда Анетта начала расстегивать ему рубашку, Педер понял, что это всерьез. Ты заметил, что тройняшки спят, все одновременно? Педер потянулся за пультом на ночном столике, выключил телевизор и снова упал на диван. Анетта запустила обе руки ему под рубашку и принялась массировать грудь. — Ты права, — сказал Педер, прислушиваясь. — Все трое спят. Может, имеет смысл сыграть сегодня в лотерею? Или заняться чем-нибудь более приятным? — прошептала Аннет ему на ухо. Она встала протянула ему руку, и Педер послушно поковылял за женой в спальню. "Ты уверена?" спросил он, когда она продолжила его раздевать. Аннетта не отвечала. Раздев Педера до трусов, залезла в постель, немного порылась под одеялом и отбросила в сторону свою рубашку и брюки. Потом взбила подушку Педера. "Я абсолютно уверена," сказала она. «Если ляжем прямо сейчас, успеем поспать полчаса, прежде чем они проснутся». Педер посмотрел на подушку, потом на жену. Он не видел ни того, какая она бледная, ни темных кругов вокруг глаз, ничего, кроме того, что очень ее любит. Он уснул, прежде чем голова успела коснуться подушки. Миниатюрный портрет Натали медленно скользил по карте на экране телефона. Мина сфотографировала снимок в рамке на своем письменном столе, чтобы использовать его в качестве иконки. На ней Натали не слишком походила на себя сегодняшнюю, но более свежего изображения у Мины не было. Много раз ей приходила идея щелкнуть Натали с безопасного расстояния, но инстинкт самосохранения удерживал Мину от этого шага. Страшно даже подумать, что произошло бы, если бы ее застигли на месте преступления. Она ведь не планировала подкладывать в рюкзак Натали GPS-навигатор до того, как просто сделала это. Но когда они пили кофе в Кункс Стредгордоне, Мина поняла, что другая возможность так приблизиться к Натали представиться ей не скоро. Она подумала было, что мужчина, охранявший девочку, заметил ее уловку. Когда он забирал Натали, Мина чуть не обмочилась от страха, в буквальном смысле. Но если бы ее действительно застигли на месте преступления, угрозы были бы куда более серьезными. И это был бы последний раз, когда она подошла к Натали так близко. Во всяком случае, Мина долго не искала бы новых встреч. Не стояла бы на перроне в блосуте, наблюдая за школой не ждала бы под дверью дома в Эстер-Мальме и не следила за передвижениями девочки по городу, как сейчас. Приложение показывало Мини местонахождение Натали, остальное делало воображение. Миниатюрный портрет завис над Эстер-Мальмом. Что могло означать, что Натали дома? Мина могла бы запросить и адрес, если б его не знала. При этом у нее и в мыслях не было шпионить за девочкой. Натти имела право на личную жизнь. Мина всего лишь приглядывала за ней время от времени, чтобы ничего не случилось, потому что совсем не вполне доверяла мужчине в солнечных очках. «Привет, старушка!» — Мина потрогала экран кончиком пальца. «Я прослежу, чтобы ты была в порядке». Винсент достал из шкафа блестящую киску наполнил ее текилой с плавающими листиками и долил кипятка из чайника. «Возьми, дорогая», — он поставил чашку перед Марией. «Вот, что тебе сейчас нужно, как мне кажется». «Это зеленый чай?» — спросила она. «Нет», — ответил Винсент после минутного колебания. «Просто чай». «И прекрасно». Мария осторожно подула на чашку. «Мне так надоело это пойло». «Думаю, это от него у меня болит живот». Некоторое время спустя на столе появился обед. Колбаски строганов с чоризо и хлопьями чили в сливках, коричневый рис и салат с капустой и чипсами. Белокочанная капуста была здесь не совсем кстати, зато ее любил Беньямин. Когда Винсент ставил сковороду, на мобильник Ребекки пролилось немного соуса. «Ой!» — сказала она, — и отодвинула телефон на полсантиметра. Потом оторвала взгляд от экрана и рассмеялась. «Как все-таки хорошо, что у нас нет соседей. Страшно представить, что было бы, если б кто-нибудь из моих приятелей увидел, как ты вернулся домой на полицейской машине, да еще промокший насквозь. Иногда я удивляюсь тебе, папа». Винсент улыбнулся. «Что было, то было». В следующий раз постараюсь держаться как можно дальше от набережной. Мария посмотрела на него поверх края чашки. Винсент никогда не обсуждал дома свои полицейские дела, но спрятать от семьи газеты с кричащими заголовками было невозможно. Жена молча поставила горячую чашку на стол и набрала в тарелку еды. «Что скажешь, дорогая, если мы пригласим твоих родителей на следующей неделе?» предложил Винсент. «У меня подарок для твоего папы. Лучше поздно, чем никогда». Марию охватил приступ кашля, и она прижала к рту салфетку. «Ты ударился головой?» — спросила она. Но Винсент видел, как она улыбается через салфетку. Он оглядел компанию за столом. Ребекка одной рукой ела, другой набирала смс -ку. Ее ловкость всегда впечатляла его. Астон считал кусочки яблока — которые Мария все-таки нарезала ему в тарелку. Винсент прекрасно осознавал, в кого его сын вышел таким педантом и не мог винить его за это. Мысли Беньямина были где-то далеко и совсем не обязательно с девочками или мальчиками, как часто бывает в этом возрасте. Винсент больше склонялся к тому, что его сын решает математическую задачу, возможно, взятую с Ютьюба. Оставалось надеяться, что на этот раз там будет меньше мертвецов. «Я люблю тебя, мама», — вдруг сказал Астон. «А мама любит тебя», — Мария улыбнулась в ответ. «Тебя я тоже люблю, папа», — Астон серьезно посмотрел на Винсента. «Ты теперь что-то вроде частного детектива, как я понимаю», — вернулся к действительности Беньямин. «Только не надо верить всему, что пишет Афтон Бладет». — быстро заметил Винсент. — И в то, что она твоя сестра тоже? — спросила Ребекка. — Я впервые узнала, что у меня есть тетя по линии отца. Она покачала головой и приложила к губам салфетку. — Вся эта история не имеет ко мне никакого отношения. Тех людей давно уже нет. — А мы? — забеспокоился Астон. — Нас ведь тоже когда-нибудь не будет. — Винсент не удержался от того, чтобы взъерошить сыну волосы, хоть и знал, что тот этого не любит. «Нашей семьи не будет, только когда мы сами того захотим», — ответил он. «Будь то в горе или в радости». Юлия собрала бумаги со своего стола в пластиковую папку. Винсент и Мина поднялись со стульев. «Спасибо, что нашли время заглянуть к нам напоследок», — Юлия протянула Винсенту руку. «Приятно было побеседовать с глазу на глаз, без прессы. Обещаю, что больше не буду вам надоедать». Винсент коротко рассмеялся. Не слишком весело, как показалось мне. «Можете отдать мне свой пропуск», — добавила Юлия. «Да, конечно». Менталист протянул ей пластиковую карточку. «Это было незабываемо». «Я прослежу, чтобы его выпустили», — пообещала Мина. Вместе они вышли из кабинета Юлии. В коридоре оба молчали. Мина не хотела заговаривать первой, потому что понятия не имела о чем. Но, кроме того, совсем не была уверена, что у нее хватит на это сил. «Вот как!» — наконец сказал Винсент. «Да, так», — ответила Мина и как будто смутилась. «Я не была права», — добавила она. «Я трусиха». «Ты не трусиха». «Но... как ты узнал?» Она скосила глаза на Винсента. «Может, какие-то особенности, жестов, тела?» Винсент почесал переносицу. «Ты немного подволакиваешь правую ногу и приподнимаешь левое плечо, когда идешь. Помимо этого ты моргаешь вдвое чаще обыкновенного человека». Мина так и встала посреди коридора. «Правда?» Я действительно это делаю?» Она в ужасе опустила глаза на свою правую ногу. Винсент рассмеялся. «Я шучу, не волнуйся. Видел в твоей квартире значок клуба анонимных алкоголиков. Я, конечно, не знал, что это таблетки. Просто злоупотребление алкоголем менее вероятно, с учетом того, что ты пьешь колу зеро. Спирт для протирки рук я в расчет не принимаю. Или все-таки...» «Оставь, пожалуйста!» Мина оттолкнула Винсента в бок, и они снова замолчали. Вышли на лестницу, ведущую в холл, и она провела менталиста через ресепшн. Теперь до выхода оставалось всего несколько метров. Винсент остановился и посмотрел на Мину. «Прости», — сказал он, — «прости меня за сестру. Я перестал спать ночами. Только закрою глаза», Вижу тебя в этой бочке. Это ведь я во всем виноват. И как не ломаю голову, не вижу способа загладить свою вину. Слабо улыбнулся. Зато тебе идет короткая стрижка. Мина пригладила волосы, но тут же опомнилась и вытерла руку от джинсы. Волосы все еще оставались зоной повышенного риска и не имело значения, сколько раз Мина вымыла их после контейнера. «Если б ты вовремя сказал, что полиция уже в пути, ничего этого не было бы». Она посмотрела на Винсента, но он так и не увидел в ее глазах настоящей злобы. «Я был почти без сознания», — менталист смущенно улыбнулся. «И потом никак не мог предположить, что ты полезешь в этот контейнер. Прости еще раз, но стрижка тебе идет». Мина в последний раз бросила на Винсента полный упрека взгляд, и решила оставить эту тему. Что сделано, то сделано. Честно говоря, ей самой нравилась новая прическа. Она подумала о том, что он сказал о своей сестре, и покачала головой. «Мы выжили, а они, по-видимому, нет. А значит, больше не смогут убивать невинных людей». Винсент молча кивнул и покосился на дверь. «И теперь, как сказала Юлия, вы больше не будете мне надоедать». Он протянул Мине руку, И это было последнее, чего она хотела. Потное рукопожатие — недостойный конец для такой истории. Никто, кроме Винсента, не знал, кто такая Мина. Можно сказать, она отдала ему часть себя. И в этом случае рукопожатие тем более неуместно. Зачем пожимать руки тем, кто навсегда останутся друг в друге? Кроме того, ей не пятнадцать лет и пережитая. Никакая-нибудь там романтическая драма. Они стояли в холле здания полиции на Кунгсхольмени в самую обычную октябрьскую среду. И Мина была на службе. Проводив Винсента, она планировала вернуться в кабинет и хорошенько почистить свой электронный ящик. Ни на какие романтические отношения не было и намека. И я скажу тоже, что Юлия. Она взяла его руку и задержала в своей на минуту десять минут на год или полсекунды после чего винсент быстро высвободился и повернулся к выходу а мина пошла обратно к ресепшену погоди мина вдруг позвал он и порылся в кармане куртки вот возьми он протягивал ей нераскрытый пакет одноразовых соломинок мина улыбнулась И несколько раз моргнула, прогоняя слезы. А потом тоже сунула руку в карман. «Это тебе!» Она бросила менталисту кубик Рубика. «Ну, будь осторожнее!» Он сильно разболтался. Винсент улыбнулся в ответ, когда их взгляды встретились, а потом вышел на улицу с разноцветной игрушкой в руке. Мина хотела было протереть руки алкогелем, но передумала.